Глава пятая Ярослав Михайлович Израстцов сидел с ногами на столе и не отрывал напряжённого взгляда с великовозрастных деток, ради которых его выдернули из долгожданного отпуска. К нему по колено в воде подошёл Денис. «Почему они всё здесь заливают?» – мрачно спросил он у преподавателя императорской школы. «Потому что ваши кланы, похоже, слегка переборщили с обновлением генофонда», – меланхолично ответил Израстцов, подперев голову рукой. «С другой стороны, такого количества по-настоящему сильных магов я давно не встречал. По-моему, более-менее сильный курс был тот, на котором учился наш император. Больше как-то не припомню. а Ваши отпрыски всегда учились отдельно. Кстати, не скажешь, почему?» «Чтобы избежать юношеских метаний. Они для наследников первых кланов империи не слишком полезны», — ответил Денис. Присмотревшись, он рявкнул. «Степан!» «Ты сюда пришёл, чтобы помочь справиться друзьям со стихией? Или чтобы с Юлей время проводить?» «Сурово», — оценил изразцов, и всё так же меланхолично посмотрел на часы. «Ничего, ещё немного, и они осушатся до такого состояния, с которым можно начинать работать». «А кто всё это уберёт?» — спросил Денис, показывая на воду. «Я уберу, не волнуйся». Изразцов потянулся. «Я же их контролирую, так что примесей чужой стихии не будет». «Да я и не волнуюсь», — Денис повёл плечами. «А мой сын где?» «В каком-то каменном мешке». Из ростцов прикрыл глаза, а потом резко развёл в сторону руками. Вода, покрывающая пол всего огромного зала, качнулась и исчезла. Он маг земли. Слава утащил его туда. А вот девочку-огневичку нужно в школу возить, хотя бы в первое время. Там специально оборудованный класс, и Карпов даже слушать не стал, что ему нужно куда-то из него выходить». Сказав это, из Ростцов соскочил со стола и направился к группе студентов, мокрых и не слишком довольных жизнью и собой. Из Ростцов осмотрел стоящего чуть в стороне Романа. «Ты сухой», — сказал он, глядя на него, прищурившись. «Мне отец вчера показал, как это делается», — Рома хмыкнул. «Ему надоело в лужу наступать, потому что я не мог удержаться от экспериментов». «Я под его контролем разучил несколько несложных заклинаний. А контроль у меня с детства развит. Я же некромант. Меня начали учить контролю с тех пор, как я начал хоть что-то соображать». «У тебя в семье каждый третий некромант», — хмыкнул из ростцов. «А в стороне, потому что...» «Да чтоб не замочили». Рома широко улыбнулся и тут же поставил простенький щит, в который полетело сразу несколько струек воды. Разбившийся щит, вода упала на пол под злобный бубнёж остальных молодых людей. «Понятно». Из разцов задумчиво потер подбородок. «А дочь-отец не обучил, потому что...» «Папа решил предоставить это дело истинному профессионалу», быстро ответила Юля, пока ее брат что-нибудь не ляпнул. Степан молча притянул ее к себе. «Так, а вы сейчас стоите мокрые, потому что хотите проявить солидарность с неофитами или чтобы продемонстрировать девушкам, какие у вас фигуры?» Изразцов внимательно осмотрел Вольфов и того же Степана, белые рубашки которых намокли и практически ничего не скрывали. Они всё равно, что полуголые стояли. «Только не говорите мне, что в мае на автомате ставили многоуровневые щиты, а сейчас вдруг забыли, как высушить это озеро, которое здесь образовалось». «Мы не хотели навредить, вмешиваясь чужеродными заклятиями», — быстро проговорил Фёдор. «Вольф, я преподаю уже больше лет, чем ты живёшь на этом свете». «Я твоего отца и мать учил в то время, когда тебя даже в планах у них не было», — фыркнул из ростцов. «Неужели ты думал, что я не замечу, как вы трое сразу же настроили контроль своим даром? И не только на очаровательных красоток надо отдать вам должное. Вот только дальше контроля дело не пошло. Так что я думаю, что дело в мокрых рубашках. Совет на будущее. Вы просто снимаете рубашки, можете вместе со штанами, мотивируя это тем, что мокрая одежда — это всегда некомфортно». И тут пол слегка качнуло. «Что это?» Денис нахмурился и сделал шаг в сторону изразцова. «Твой сын чудит», — пожал плечами изразцов, к чему-то прислушиваясь. «Ничего страшного в этом нет. У Славы всё под контролем. Да, до следующей недели можешь быть свободен», — сказал он, повернувшись к кромке. «И, Денис, отвезите уже эту девушку к Карпову». Он кивнул на сидящую на столе, как сам изразцов, не так давно, Ольгу. «Пошли». Денис повернулся к девушке. «Я сам тебя отвезу и подожду возле школы». «Меня захвати с собой!» Роман поспешил на выход вслед за Денисом. «Тебя куда?» — спросил Устинов, когда они расположились в машине. На этот раз Ольгу без разговоров усадили назад. Крогову, вздохнул Роман. «Мне всё ещё нужна машина!» «Да, я слышал, что произошло!» — кивнул Денис, выезжая с территории бывшего завода, а теперь многофункционального центра подготовки боевых структур. «Значит, ты случайно попал под раздачу?» Он покачал головой. «Я уже почти перестал верить в чудеса. И где твой брат?» «Он не стихийник, ему на этих занятиях делать нечего. Хотел, конечно, Ольгу повозить, но сегодня отец его привлёк к каким-то делам», ответил Роман. «У меня тоже есть дело, на этот раз от Матвея. Машину заберу и поеду выполнять это поручение. А потом мы с Андрюхой встретимся в лабораториях. Отец решил, что лучше мы с магами клана Керн там позанимаемся». «Меня, я так понимаю, тоже надо будет в лабораторию привезти после занятия?» Тихо сказала Ольга, находящаяся в последние сутки в какой-то прострации. «Да, Оля, я тебя не поздравляю, но всё же рад за Андрея». Устинов поймал в зеркале заднего вида напряжённый взгляд Ольги. «Забавно. Меня сегодня никто не поздравил. Даже Юля смотрела сочувственно». Ольга невесело хмыкнула. «Не замечала за Андреем ничего такого, из-за чего мне можно было сочувствовать». «Дело не в Андрее», — Денис задумался. Костю сырой можно только поздравить с такими сыновьями. Дело в клане Орловых. Это очень непростой клан, но ты сильная, справишься». «Я надеюсь», — пробормотала девушка, поворачивая на пальце кольцо. Движение становилось навязчивым. Ольга понимала это, но избавляться от него не спешила. Оно её успокаивало, хотя сама Ольга не смогла бы ответить, почему так происходит. Разговор затих, к тому же они уже подъезжали к автосалону. Рома выскочил, бросив Ольге. «Скоро увидимся» и пошёл к поджидающему его у входа Рогову. «Дубль два», — сказал Роман, пожимая протянутую руку. Рогов махнул Устинову в знак приветствия и направился в салон с Ромой. «Я видел то, что осталось от твоей машины», — мрачно сказал Рогов, пропуская Романа впереди себя. «Если бы ты сидел внутри...» Он не договорил, подходя к машине, похожей на ту, которую раскатал грузовик. «Вот что думаешь об этой?» «Она такая же, как та была», — Роман сдержанно улыбнулся. Цвет другой. Та была серебристая, а эта золотистая», — ответил Рогов. «Да?» — Роман обошёл машину по кругу. «А, по-моему, они одинаковые». «Они такие же одинаковые, как вы с братом», — усмехнулся Рогов. «Берёшь?» «Кто на этот раз за неё платит?» — спросил Рома, ловко поймав на лету ключи, брошенные ему Роговым. «Я», — ответил Иван. «Сказал Вольфу, что это страховка. Шутка ли, и дня не проездил». Он покачал головой. «Документы держи, я уже всё приготовил». «Уверен был, что она мне понравится?» Рома взял документы и бросил их на пассажирское сиденье. «Вдруг у меня это чудовищное потрясение вызвало отторжение этой модели?» «Тогда бы я сказал, что ты не сын своего отца». Рогов внимательно смотрел на него. «Я прекрасно понимаю, что клан не оставит это происшествие, и уже не имеет значения, что ты оказался там случайно. Я могу помочь?» «А ты знаешь, да...» Роман внимательно посмотрел на него. «Ты же так или иначе связан с машинами». «Если бы ты смог узнать, кто хозяин той фуры?» «Ну, если ты мне её опишешь?» Рогов задумался. «Хоть что-нибудь, за что можно зацепиться?» Прицеп был странного тёмно-синего цвета. Я точно запомнил, потому что вслед смотрел, а вот номер не смог разглядеть, извини, — развёл руками Рома. «Если бы ты номер запомнил, ты просить никого бы не пришлось, — сказал Рогов. «Я попробую что-нибудь разузнать. Кому мне позвонить, если что-то удастся поднять на владельца?» Мне. — решительно ответил Рома. «Раз уж я взялся помогать Матвею, то надо это делать до конца. Кстати, а ты ту очаровательную девочку не уволил?» «Понравилось, что ли?» Рома улыбнулся, а Рогов хохотнул. «Не уволил, пожалел. Но посадил заучивать, как выглядят представители всех кланов тридцатки совета, чьи фотографии есть в общем доступе. Ладно, я поехал, а то ещё немного и начну опаздывать». Рома сел в машину и завёл мотор. «Смотри аккуратнее». И Рогов похлопал машину по крыше, открывая ворота движением руки. Роман выехал из салона и направил машину по тому маршруту, по которому ехал вчера. На этот раз поездка обошлась без приключений. Запарковав машину на злополучной стоянке, Роман поднялся на седьмой этаж. Дверь в офис была слегка приоткрыта. Наверное, для того, чтобы он не заблудился. В офисе опять царил полумрак. Лариса выкладывала на стол папки с документами. Девушка выглядела задумчивой. Она даже не заметила, что Рома появился в дверном проёме. «Тук-тук», — сказал Орлов, проходя в офис. «Здесь всегда так темно, или это специально для меня?» «Что?» — Лариса удивлённо моргнула. «Нет, разумеется, это не для вас. Я просто люблю, когда темно. Но если вас это напрягает, то я включу свет». «Свет точно не помешал бы». Роман сел за стол и придвинул к себе первую папку. «Вчера мы были на «ты», — заметил он как бы невзначай. «Я не знала, что вы сын клана». «Не знаю, как к сыновьям кланов обращаться. Не обижайтесь, но вы для меня какие-то нереальные существа». Добавила она, слегка покраснев, и указала на папки. «Здесь все материалы о партнерах папы, которые вы запросили». Лариса щелкнула выключателем и подошла к двери. «Я принесу кофе». «Понятно, ты сын клана, и значит, перестал быть человеком». Пробормотал Роман, принимаясь просматривать документы, чтобы попробовать найти того, кто так сильно не взлюбил Гусева, что решил отыграться на любимом и единственном ребёнке Артёма. Мне удалось отстоять присутствие на допросе того урода, который перегородил мне дорогу на перроне. Отец долго смотрел на меня, затем кивнул. «Хорошо. Думаю, пора уже окончательно принять тот факт, что мои дети стали взрослыми». Он хотел добавить что-то ещё, но тут у него зазвонил телефон – «Да, Люся, я тебя слушаю очень внимательно». «Мне нужны мальчишки!» Люсинда явно была не в духе. Отец отстранил трубку от уха, чтобы она не оглушила его. «Тише, не ори, что у тебя случилось?» «У меня щукин случился, которого ты не разрешаешь мне придушить. И номер горит. Эта мразь поймала вдохновение, увидев Андрея в рубашке с веселенькими кляксами, которую тот выбрал, и теперь отказывается работать с кем-то другим», добавила она уже чуть более спокойно. «Понятно». Ушакова принялась звонить отцу сразу после разговора с ведущим модельером «Кристалла», когда была максимально на взводе. «Щукин вбил себя в башку? Или он будет в качестве манекена использовать Андрея, иногда вместе с Ромой? Или коллекции не будет? Я не знаю, что мне делать, Костя. Он давно такие скандалы не закатывал. Обычно ему вполне хватает Ушаковых на все случаи жизни». «У него такое случается. Помнится, Щукин грозил мне разрывом многомиллионного контракта, если я не буду послушным мальчиком». «Проблема в том, что он чертов гений, которого действительно неким заменить. Такая вот странность. Даже меня можно заменить. А вот Щукина нет. Казалось бы, это всего лишь одежда. Но получается, что не всего лишь. Юрка, например, сразу стойку сделал, когда на мне одну из щукинских рубашек увидел. «Надеюсь, он успеет подготовить приличного преемника, пока ему действительно кто-нибудь башку не открутит», — добавил отец задумчиво. «К тому же он не требует ничего сверхъестественного». Так, пару фотографий и мерки, а остальное ему воображение дорисует. «Именно поэтому я не против того, чтобы Ушакова продолжали быть предметом мечтаний женщин по всему миру. Во всяком случае, там, где журнал продается. Иначе он вообще не продавался бы», — добавила она ядовито. «Так я могу на Андрея рассчитывать?» «Можешь, но не сейчас. Когда я говорил, что он занят, я не шутил. И вообще мы тут выяснили, что наши дети уже вполне совершеннолетние. Так что звони ему в таких случаях». «Первичное добро на использование его фотографий от главы клана ты получила». Отец усмехнулся, глядя на мою насупленную физиономию. Я не люблю привлекать внимание, и он это прекрасно знает. «Люсь, если это вот прямо срочно Ромку возьмите, он сейчас всё равно баклуши бьёт. Я ему основу вчера показал, чтобы он перестал комнату заливать, так что он вполне сможет выкроить время для журнала». «Нет, Костя, ты не понял. Щукину нужен именно Андрей. Ромка тоже, но попозже». «Да какая ему разница-то? Их, кроме нас, никто не различает», — отец покачал головой. «Добавь в этот не слишком длинный список еще и Щукина. Он заявил, что ему нужен именно тот с веселенькими кляксами, потому что этот парень сильно отличается от второго. Заметь, Щукин так и не понял, кто из них кто, ему плевать. Но в кляксах тогда был Андрей. Все на этом». «Вот тебе, Андрей, решайте этот вопрос». И отец протянул мне свой телефон. «Да», — сказал я осторожно в трубку. «Я так понимаю, в чём суть проблемы тебе понятна», — ответила Люсинда. «Когда ты сегодня сможешь подъехать?» «Если только вечером. Часов в шесть, я надеюсь, сумею освободиться». Я прикинул время, отведённое мне на все мои проекты. «Если так дальше пойдёт, то придётся секретаря заводить, просто чтобы не запутаться в расписании». «Секунду». Люсинда отстранила телефон и, судя по звукам, вышла из кабинета. «Андрей сможет сегодня вечером часов в шесть подойти. Вас это устроит?» «Да, Андрюша, тут говорят, что устроят, мы тебя ждём». Она отключилась, и я вернул телефон отцу. «Если с этим вопросом разобрались, то пошли. Я, пожалуй, составлю вам с Матвеем компанию. Мне совершенно не нравится это дело. К тому же, судя по ощущениям, началось оно задолго до того, как мы к месту силы съездили». «Почему ты так думаешь?» — спросил я, чувствуя, как его паранойя передаётся мне. «Потому что такие операции готовятся долго. Это не спонтанное решение». «На продумывание деталей и подготовку нужно время, пара месяцев, не меньше. Просто поверь моему опыту». Он легко поднялся и направился к двери кабинета. Я невольно посмотрел ему вслед. Отец сейчас был на пике физической и магической формы. Неудивительно, что на его фоне мы с Ромкой терялись. А когда они собирались вчетвером, Вольф, Ушаков, Устинов и Орлов, у остальных просто не было шансов. «Зато нас больше, и мы сильнее в импровизации», успокоил я себя, направляясь за ним. В здании имперской службы безопасности я бывал и не раз, но каждый раз ощущение того, что даже стены на тебя давят, не оставляло ни на секунду. Всё-таки Валерий Смирнов, тесть Ильи, тоже своего рода гений, как и Щукин. Без малейшей магии он построил здание, в котором прямо с порога была охота начинать каяться во всех грехах, настоящих и мнимых. Матвея мы нашли в комнате рядом с допросной. Через окно в стене, которое в допросной выглядело как зеркало, он смотрел на типа съёжившегося на стуле. Его руки были скованы, и он затравленно оглядывался по сторонам. «Я так и думал, что ты не сможешь заставить себя не присутствовать на первичном допросе», сказал Матвей, даже не посмотрев на нас. «Сдается мне, что это пустышка». Он покачал головой. «Его уже допрашивали?» — отрывисто спросил отец, подходя к нему поближе. «Нет, я отдал распоряжение, что первичное дознание сам проведу». «Ты это умеешь?» — отец усмехнулся. «Поверь, с тех пор, как я тебя впервые допрашивал, у меня прибавилось опыта», — спокойно ответил Подоров и хищно улыбнулся. «Я же только головой крутил, глядя то на одного, то на другого. Какие иногда подробности вот так, походя, начинают открываться?» «Ну что же, нечего тянуть, пошли. Тем более я уверен, что ничего особенного мы не услышим». Он прошёл к столу и сел напротив типа. Отец отошёл к дальней стене, оставаясь в тени. Прошёл оно типа за спиной, и тот его не заметил». Но урод так уставился на Матвея, что и меня не заметил. Он вообще, кроме подорова, никого, похоже, не видел. «Не нужно на меня смотреть с таким ужасом, Иннокентий Григорьевич», спокойно произнёс Матвей, подвигая ему стакан с кофе. «Слухи о том, что я совершаю нечто ужасное с подозреваемыми, в большинстве своём не соответствуют действительности». Меня позабавило, что он не на сто процентов открестился от чего-то ужасного. Этот нюанс, кажется, понял и Иннокентий Григорьевич, потому что отшатнулся. «Наверное, я подумал, что ради него сделают исключение». «Что вам от меня нужно?» Раскрепил он и, схватив стакан, сделал глоток, чтобы смягчить сухое горло. При этом мысли о том, что Матвей может ему что-то подсыпать в кофе, у него не возникло. Но не может страшный и ужасный Подаров опуститься до такой пошлости, как отравление. «Поговорить!» «Вы не поверите, Кенти Григорьевич, но на допросах обычно говорят. И в ваших же интересах рассказать правду. Что вы делали на вокзале?» Когда он задал последний вопрос с жёстким и холодным тоном, резко, словно кнутом, щёлкнул, то я сам чуть не ляпнул, что потенциально тёщу встречал. «Меня наняли просто девку встретить. Просто встретить и отвезти к машине. Там неподалёку стояла машина. Сказали, что девка к тётке той пойдёт, которую застрелили, и что её Ольга зовут. Я даже не знал, как она выглядит. Клянусь. А когда вон тот парень вышел, я растерялся. Это правда, я клянусь. При этом он почему-то смотрел на меня». Значит, меня он заметил, а вот отца всё же нет. «Это девка — невеста наследника престола. а Этот парень — великий князь Андрей», — спокойно произнёс Матвей. Инокенти Григорьевич, вы хотя бы сейчас представляете, в какую глубокую яму вас втолкнули ваши так называемые наниматели?» «Что?» — он одним глотком допил кофе. «Великий князь, вот он!» И Кеша уставился на меня с не меньшим ужасом, чем до этого смотрел на Матвея. Я криво улыбнулся и наклонил голову. «Неприятно познакомиться, Иннокентий!» «Во всем этом есть один позитивный момент!» Иронично усмехаясь, из тени вышел отец. «Если в итоге ты останешься жив, то можешь всем с гордостью рассказывать, что от самого великого князя ухитрился по мордасам получить!» Кеша очень внимательно его осмотрел, потом перевел взгляд на меня, потом снова на отца. Похоже, в его голове щелкнуло узнавание. Закатив глаза, он начал сползать со стула на пол. «Костя!» — Матвей поморщился. Встал, подошёл к своему подозреваемому и похлопал его по щекам бесполезно. Похоже, он ушёл чуть ли не в кому. Целителя в камеру для допросов, раздражённо проговорил Матвей. Можно было не сомневаться, что его услышали. Я же подтащил к себе свободный стул. Похоже, допрос затянется. Как бы мне к Щукину в итоге не опоздать.